Тяжело дыша, Скарлетт опустилась на тумбу Коновизи и попыталась привести в порядок нервы, натянутые словно канатой, ускользающие из ее рук. «Я бежала, бежала, как сумасшедшая!» Подумала она, чувствуя, как страх покидает дрожащее тело, хотя сердце по-прежнему билось так сильно, что ее замутило. «Но куда же я бежала?» Ее дыхание понемногу успокоилось. Она сидела, прижимая руку к ребрам, и, стараясь унять колотье в боку, сидела и вглядывалась в глубину Персиковой улицы. Вот там, на самой вершине холма, стоит ее дом. Казалось, в каждом окне горит свет, ослепительный свет, бросающий вызов густому туману. «Дом!» «Дом настоящий!» Скарли с благодарностью, с жадностью вглядывалась смутно вырисовывающуюся вдали громаду дома. Ее душой овладела умиротворение. Дом! Вот куда она стремилась! Вот куда она бежала! Домой! Рэн! Как только она осознала это, с нее как будто упали цепи. Но вместе с ними исчез и страх, который преследовал ее во сне с той самой ночи, когда она добралась до Тары и обнаружила, что мир рухнул. Пройдя до конца весь путь до Тары, она поняла, что ей страшно заглянуть в будущее, потому что сила, мудрость, нежная любовь, понимание – все, что олицетворяло собой Эллин. Что являлось оплотом ее юности ушло безвозвратно. и хотя с тех пор Скарлетт отвоевала для себя материальную независимость в своих снах она с той самой ночи по прежнему оставалась испуганным ребенком в поисках потерянного убежища существовавшего только том, в том ушедшем навсегда мире Теперь она поняла, что за приют искала в своих снах, что за теплое защищенное место было скрыто от нее в тумане. Не Эшли, о нет, только не Эшли. Тепла в нем было не больше, чем в болотном огоньке. Надежности, как в зыбучем песке. Ей нужен Ред, Сильные руки Ретта, чтобы обнять ее, его широкая грудь, чтобы преклонить на нее свою усталую голову. У него смех, помогающий ей увидеть все ее невзгоды в истинном свете. И полное понимание, потому что он, как и она, видит правду как она есть, незамутнённая беспочвенными рассуждениями о чести, самопожертвовании или высокой вере в природу человека. Он любит ее, Почему она до сих пор не поняла, что он любит ее, сколько бы он ни пытался своими неязвительными замечаниями уверить ее в обратном? а Вот Мелани сумела это понять, — и уже перед самой смертью сказала «Будь к нему добра!» «Ох!» — вздохнул Скарлетт. Эшли оказался не единственным слепым глупцом. «Уж мне-то давным-давно надо было прозреть!» Много лет ее спину подпирала каменная стена любви Ретта. А она воспринимала эту любовь как нечто само собой разумеющееся, как любовь Мелани, самолюбиво полагаю, что черпает силы только в самой себе. И точно так же, как чуть раньше, в этот же вечер, она поняла, что во всех ее суровых схватках с жизнью рядом всегда была Мелани. Теперь ее осенило, что где-то позади всегда молча стоял Рэд. Его любовь, его понимание, его готовность прийти на помощь. На благотворительной ярмарке Рэд заметил нетерпение в ее глазах, вывел ее танцевать. Рэд помог ей сбросить путы траура. Ретт вывез ее сквозь пожары, взрывы в ту ночь, когда пала Атланта. Ретт одолжил ей денег на собственное дело. Ретт утешал ее, когда она просыпалась в слезах после ночных кошмаров. Только безумная любовь к женщине может подвигнуть мужчину на такие поступки. Из деревьев срывались мокрые капли и падали прямо на нее, но Скарлет этого не замечала. Туман клубился вокруг нее, но она не обращала на него внимания. Она затрепетала при мысли о Рэйте, о его смуглой коже, сверкающей улыбке, о внимательном взгляде его черных глаз. «Я люблю его!» Подумала она и, как обычно, приняла истину без особого удивления, как ребенок, принимающий подарок. Не знаю, давно это началось, но это правда. Я люблю его. И если бы не Эшли, я поняла бы это давным-давно. Я ровным счетом ничего не видела, потому что глаза застила Эшли. Она любит его негодяй, мерзавца без чести и совести, по крайней мере, чести в понимании Эшли. Будь вот проклят этот Эшли со своей честью, подумала Скарлетт. Вечно он пекся о чести, а сам только и делал, что предавал меня. Да, с самого начала, когда он прибегал ко мне на свидание, хотя знал, что ему предстоит жениться на Мелани, и вся его семья этого ждет. Брэд никогда меня не предавал, даже в тот ужасный вечер на приеме у Мелани, когда ему следовало бы свернуть мне шею. Даже бросив меня на дороге в ночь падения Атланта, он знал, что со мной ничего не случится, он знал, что я как-нибудь доберусь домой. Даже когда на свидании в тюрьме Янки он делал вид, будто заставит меня расплачиваться за те деньги, что я просила в долг, он не стал бы меня принуждать, он просто меня испытывал. Все это время он любил меня, а я так дурно с ним поступала. На каждом шагу я причиняла ему боль, а он из гордости не подавал виду. «А когда погибла Бонни?» «О, как я могла!» Скарлетт поднялась с тумбой, посмотрела на дом на холме. Еще полчаса назад она думала, что лишилась всего, кроме денег, всего, что дарило ей радость жизни Эллен, Джеральда, Бонни, мамушки, Мелани, Эшли. Нужно было потерять их всех, чтобы понять, как сильно она любит Ретта. Любит его, потому что он такой сильный и беспринципный, такой страстный и прочь, настоящий на земле, как она сама. Я все ему скажу, подумала она, он все поймет, он меня всегда понимал. Я скажу ему, какой же я была дурой, как сильно я его люблю, и как постараюсь все исправить. Она вдруг почувствовала себя сильной и счастливой. Пропал страх перед темнотой и туманом. Поющее сердце подсказывало ей, что уже никогда в жизни этот страх ней не вернется. Какие бы туманы ни клубились вокруг нее в будущем, теперь она знала, где ее пристанище. Она бодрым шагом направилась к дому. Ей казалось, что городские кварталы растягиваются на мили. Да, они были слишком длинными. Скарлетт подхватила юбки у колен и побежала. Но в этот раз ее не подгонял страх. Она бежала, потому что в конце улицы ее ждали сильные руки Ретта. Глава 63. Парадная дверь была приоткрыта. Скарли, задыхаясь, бежала в холл и на миг остановилась в радужном свете хрустального канделябра. Хотя Том был ярко освещен, кругом царила полная тишина, но не безмятежная сонная тишина, а настороженная, усталая и немного зловещая тишина. В гостиной Рэта не было, в библиотеке тоже, и сердце у нее упало. Неужели его нет дома? Неужели он у красотки? Или где-то еще, где он так часто проводил время, когда не появлялся к обеду? К этому она почему-то оказалась не готова. Скарлетт Уже стала подниматься по лестнице, чтобы поискать его на втором этаже, как вдруг заметила закрытую дверь столовой. При виде закрытой двери ее охватила легкая досада. Она вспомнила, как часто по ночам, прошлым летом, рад сидел там один и напивался до беспамятства. А потом приходил Порк и укладывал его в постель. «Это все она виновата». «Но она все исправит. Теперь все будет по-другому. Но, господи, хоть бы сегодня он не был слишком сильно пьян, если он будет слишком пьян, он ей не поверит, посмеется над ней и разобьет ее сердце». Она тихонько приоткрыла дверь в столовую и заглянула внутрь. Рад сидел, навалившись на стол, Перед полным графином закрытой пробкой Рядом стоял чистый стакан. Слава богу, он трес. Скарлет распахнула дверь настежь, С трудом сдерживаясь, чтобы не побежать к нему. Ред взглянул на нее, и этот взгляд остановил ее на пороге, Не дал словам сорваться с губ. Он смотрел на нее, не отрываясь, отяжелевшими от усталости черными глазами лишенными живого огня его лицо не изменилось он не удивился ни о чем не спросил его губы даже не искривились в усмешке хотя ее растрепавшиеся волосы рассыпались по плечам грудь все еще высоко вздымалась от бега а юбка была до колен заляпана грязью Он грузно развалился на стуле, Мятый сюртук топорщился На располневшем, некогда стройном теле. Влевое лицо огрубело, Выпивка и беспутный образ жизни Погубили точеный профиль. Теперь это было уже не изображение Юного языческого божества, Отчеканенное на новенькой золотой монете а образ стареющего, усталого Цезаря со старого, потертого медика. Он смотрел на нее, пока Скарлетт стояла, хватаясь рукой за сердце. Смотрел спокойно, почти сочувствием, и она испугалась. «Ади, садись», — сказал Рэд. «Она умерла?» Скарлет кивнула и нерешительно направилась к нему. Новое выражение его лица заставило ее растеряться, не поднимаясь, рад ногой, подтолкнул ей стул, и она села, сожалею что он вот так сразу заговорила Мелани. Ей не хотелось говорить о ней в этот момент, не хотелось вновь переживать мучительную боль прошедшего часа. У нее впереди целая жизнь, чтобы поговорить о Мелани. но ну, сейчас ее обревало безумное желание крикнуть «Я люблю тебя!». И ей вдруг показалось, что у нее есть только эта ночь, только этот час, чтобы излить душу Рэпу. Но что-то в его лице заставило ее замолчать, и ей вдруг стало стыдно говорить о любви, когда тело Мелани еще даже не остыло. «Упокой, Господи, ее душу!» — тяжело вздохнул Рэд. «Это была единственная по-настоящему добрая душа, какую я знал за всю мою жизнь». «О, Рэд!» Жалобно воскликнул Скарлетт, потому что его слова живо напомнили ей, сколько добра сделала для нее Мелани. «Почему ты не пошел со мной? Это было ужасно! Ты был так нужен мне!» «Я бы этого не вынес!» Просто ответил он и замолчал. Потом с трудом очень тихо добавил. «Это была настоящая леди». У него хмурый взгляд скользнул мимо нее. Этот самый взгляд, который она видела в свете пожаров в ночь падения Атланты, когда он сказал ей, что уходит вместе с отступающей армией, с удивлением человека, уверенного, что уж себя-то он хорошо знает, но вдруг обнаружившего в своей душе преданность некой идеи некие чувства существования, которых он раньше не подозревал, и насмехавшегося над собственным открытием. Ред устремил глаза, сохранившие задумчивое и мрачное выражение, вдаль поверх ее плеча, как будто через столовую к двери шла мелонь. В этом прощальном взгляде не было ни печали, ни боли, лишь созерцательное удивление самому себе, внезапное мучительное пробуждение похороненных еще в детстве чувств. И он повторил, это была настоящая леди. Скарлетт поежилась, светлый огонек радости погас в ее сердце. Исчезло внутреннее тепло, тот ослепительный восторг, что как на крыльях принес ее домой. Она с трудом понимала, что было на уме у Рета, когда он простился с единственным в мире человеком, которому питал уважение. Но опять ощутила горечь страшной утраты, понесенной не только ею одной. Скарлетт не могла до конца понять, уяснить себе, что он чувствует, но почти явственно услышала шелест юбок, слегка коснувшихся ее на прощание. Глазами Ретта она увидела, как уходит не женщина, а легенда. Крупкая, скромная, но наделенная железной волей женщина, хранившая домашний огонь всего юга, Во время войны и принявшее его в свои гордые любящие объятия после поражения. Фред перевел взгляд на Скарлет. Его голос изменился. Теперь он звучал беспечно и презрительно. Итак, она умерла. Стало бы, для тебя все складывается самым удачным образом. О! «Как ты можешь такое говорить?» — воскликнула Скарлетт, уязвленная его словами, и слезы мгновенно навернулись ей на глаза. «Ты же знаешь, как я ее любила!» «Нет, я этого не знал. Для меня это весьма неожиданная новость, и она делает тебе честь, если при всей твоей любви к белой швале ты напоследок сумела ее оценить». «Как ты можешь так говорить?» Конечно, я высоко ценила ее, а вот ты нет, ты не знал ее так, как я знала. Тебе ее не понять, не понять, какая она была хорошая. Правда? Что ж, может и нет. Она заботилась обо всех, кроме себя. Между прочим, ее последние слова были о тебе». Живое чувство мелькнуло в его глазах, когда он повернулся к ней. И что она сказала? «О, только не сейчас, Рэд. Скажи мне». Его голос звучал спокойно, но он схватил ее за руку и до боли сжал запястье. Рассказывать ей не хотелось. Она совсем иначе собиралась подойти к разговору о своей любви, но он продолжал настойчиво сжимать ее запястье. Она сказала, будь добра капитану Батлеру, он так тебя любит. Рэд уставился на нее во все глаза и отпустил ее руку. Потом его веки опустились, лицо превратилось в безжизненную маску. Он вдруг встал, подошел к окну, раздвинул шторы и стал пристально вглядываться вдаль. Словно за стеклом можно было различить еще что-то, кроме густого тумана. «Она еще что-нибудь говорила?» – спросил он, не поворачивая головы. «Просил позаботиться о маленьком Бо, и я пообещала присмотреть за ним, как за родным». «Что еще?» «Она сказала?» «Эшли!» «Она просила, присмотрите за Эшли тоже!» Брат немного помолчал, а потом тихо рассмеялся. Как это удобно! Получить разрешение первой жены, правда? Ты о чем? вернулся и даже пребывая в замешательстве, Скарлетт удивилась, не увидев в его лице ни тени насмешки. Он глядел на нее даже без особого интереса. Как человек, досматривающий последний акт, не слишком занимательной комедии. Думаю, я вполне ясно выразился. Мисс Мелли мертва. У тебя на руках имеются исчерпывающие доказательства для развода со мной. А поскольку от твоей репутации ничего не осталось, развод тебе вреда не причинит. Религиозности тебе тоже нет, так что осуждение церкви для тебя ничего не значит. и так с благословением мисс Мелли, мечты об Эшли становятся явью.